14. Мать неподвижно сидела у высокого окна в своей башне, глядя на сады сарнов. Толстые пледы и богатые плащи укрывали ее, бесполезные вещи, тряпки. Ледяной холод пронизывал старую правительницу земли до костей. Уже много часов и дней она сидела в этой большой, со множеством окон комнате, почти без движения. Солнце сюда не заглядывало. По оконным стеклам бежали струи дождя, бесконечного холодного дождя, заливавшего сады сарнов. А там, за городской стеной в городе людей, солнце ярко светило, щедро одарив землю своим теплом. Закрыв глаза, бессмертный представляла, как его лучи преломляются в прозрачном чистом воздухе играют на листьях деревьев и оконных стеклах. Там был июнь, а здесь лето умерло. Здесь умерло все, остался лишь вечный холод, который становился все сильнее и сильнее. Была и красота ее садов померкла, упавшие деревья, погибшие цветы, все это плавало теперь в грязном болоте, на которое у нее даже не было сил смотреть. Сколько бесконечных бессонных дней провела она в этой башне, где день отличался от ночи только тем, что серый свет, падавший из окон, сменялся черным, Все эти дни правительница мучительно размышляла о своей долгой жизни, о тех ошибках, которые она совершила, о своем народе. Сарны деградировали за последние четыре тысячи лет, а люди стали сильнее. Люди маленькие, жалкие рабы. Они победили своих хозяев. Дверь позади нее медленно открылась, но мать не шевельнулась, продолжая смотреть прямо перед собой, пока посетительница не подошла к ней. Баркин -тил. Когда-то мать считала ее блестящим талантливым физиком. Теперь Баркин казалась опустошенной и подавленной. «Да», — равнодушно спросила правительница. «Ничего», — Баркин печально покачал головой. «Все бесполезно, мать сарнов. Там только тьма. Никакого экрана, никакой субстанции. Судя по показаниям приборов, там вакуум. Тартнила, сошла с ума». Она сидит на стуле, смотрит в стены и повторяет. Солнце теплое, солнце яркое, солнце сверкающее. Она сама не встает со стула. Мы водим ее. Она не сопротивляется. Солнце теплое, тихо повторил правительница. Солнце яркое. Солнце никогда здесь не светит. Но в бешвалне солнце яркое и горячее, а воздух чистый и сухой. Взгляд усталых золотых глаз скользнул по неуклюжей фигуре физика. Я... я думаю посетить Бишвалн, где солнце яркое, горячее, а воздух... Я никогда не была там, никогда за все время, что земля стала нашей, за все четыре тысячи лет. Я никогда не видела Тарглан с его вечно голубым небом и вечно белыми горами. Я никогда не видела Бишвалн среди золотых песков, горячих песков. Мне кажется, что прежде, чем человечество окончательно встанет на ноги, мне обязательно надо посмотреть его. Я думаю, да, вероятно, я поеду. Два часа спустя мать тяжело поднялась, чтобы сделать распоряжение, а затем еще через несколько часов зайти на свой космический корабль. Через залитое дождем окно она смотрела на поникшие кроны своих садов и уплывающий вниз город Сарнов. Вслед за ее кораблем поднялся другой, затем третий. Впервые за четыре тысячи лет она покидала свой город. Впервые за четыре тысячи лет ни одного сарна не осталось в городе Сарнов. Сверху облака напоминали огромный серый купол, окружавший город Сарнов. Июньское солнце уже клонилось к закату, богатство красок заворожило мать, и она начала впадать в сладкую дремоту. Страшное напряжение последних шести дней отпустило ее. Она блаженно закрыла глаза. Она думала о солнечной и жаркой планете.